Глава девятая Жанги опустил голову и закрыл лицо руками, пытаясь подавить рыдание. Арман внешне оставался спокойным, хотя морщинки в уголках его глаз были влажными от слез. Он достал чистый платок, толкнул его по столешнице в сторону бавуара, а сам промокнул глаза салфеткой. Наконец, вытерев лицо и высморкавшись, Отец Эдолы посмотрел на ее деда. Но прежде чем Жан-Ги успел заговорить, Арман сказал, «Я прошу прощения. Ты прав. Теперь все в твоей жизни связано с Эдолой и Анаре. Я должен был понять это. Прости меня. Я не должен был ставить тебя на этот пост. Я совершил ошибку». В самой ситуации, созданной Эбигейл Робинсон, Было что-то пробуждающее в людях худшее. Но что? Хотя Гамаш теперь стоял перед собственной неудобной правдой. Профессор Робинсон обнажала ярость, хотя и не творила ее. Страх и, да, вероятно, даже трусость, которую люди скрывали. Она являла собой некую генетическую мутацию провоцирующую болезни, которые обычно не проявляют себя. Она действовала как катализатор, но потенциал, болезнь уже существовали. И теперь Эбигейл Робинсон путешествовала по всей стране, по всему миру в интернете, своей сухой статистикой, пробуждая в людях самые глубокие страхи, негодование, Отчаяние и надежды. Жанги опустил глаза и, словно в коматозном состоянии, уперся неподвижным взглядом в руины лимонного пирога с безе. Что? прошептал Арман, чувствуя, что Жанги выговорился не полностью. Мне можешь сказать. Бремя. Я назвал собственную дочку Бременем. Он поднял опухшие глаза на Армана. И... Арман ждал. И... именно это я имел в виду. Он бормотал все тише, а последних слов было почти не разобрать. Теперь в его глазах стояла мольба, слезный крик о помощи. Арман протянул руку над столом, ухватил за запястье Жанна Ги. «Ничего», — произнес он тихо. Продолжай. Жан Ги ничего не сказал. Он сидел с приоткрытым ртом, часто дышал. Арман ждал. Его пальцы лежали на рукаве свитера Жана Ги. Я начал было Жан Ги, но замолчал, чтобы взять себя в руки. Боюсь, но в чем-то в глубине души я согласен с ней. В том, что касается абортов, я ее ненавижу. Он выпалил это на одном дыхании и посмотрел на Гамаша. Какова будет реакция на такое заявление? Ему ответил задумчивый взгляд тестя, печальный. Продолжай. Почти прошептал Арман. Она говорит теми словами, которые и мне приходили в голову. Выражает то, что я пережил. Я иногда жалею, что никто, к примеру, доктор какой-нибудь не сказал нам, что аборт необходим, что у нас нет выбора, чтобы мы с Анни не чувствовали себя виноватыми, приняв такое решение, чтобы жизнь была нормальной. Господи!» Жанги снова закрыл лицо руками. «Помоги мне». И только когда Жанги опустил руки, Арман заговорил. «И почему же вы не решились? На что?» Не решились на аборт. Вам сказали, что у плода синдром Дауна на самом раннем этапе беременности. Вы вполне могли это сделать. Жанги, который ничуть не боялся этого вопроса, этого разговора, вздохнул с непомерным облегчением. Та темень, что окутала его сердце, была извлечена на свет. И гамаш не отпрянул от него с отвращением а вел себя так, словно то, о чем говорил Жан-Ги, было хоть мучительным, но совершенно естественным. И, возможно, Жан-Ги начал думать, что так оно и есть. Мы с Ани говорили об этом. Мы собирались. У нас было назначение, но мы не смогли. Тут не было ничего религиозного. Вы знаете, мы далеки от церкви, от веры. Просто нам стало казаться, что это неправильно. Решили, что если плод во всем остальном будет развиваться нормально, то мы, то мы, мысленно, продолжил Жанги, сохраним ее. От подобных формулировок их дочь словно превращалась в щенка. Но именно таким было решение, именно в таких выражениях они это обсуждали. «Сохраним ее!» Жан-Ги помедлил. «Мне так страшно. Чего ты боишься? Что я не буду любить ее достаточно? Что я буду плохим отцом? Что я не готов для этого?» Арман сделал глубокий протяжный вдох, но ничего не сказал. Он позволял Бавуару выговориться до конца. Я смотрю на нее, Арман, и не вижу ни Анни, ни себя, ни вас и ни Рейн-Мари, ни моих родителей. Я не вижу никого из моей семьи. Бывают моменты, когда я не могу жить без нее, а бывает, воспринимаю ее как нечто чужое». Арман кивнул. «Это яблоко упало далеко от дерева». Жанги не сразу понял сказанное Гамашем, Потом чуть улыбнулся и посмотрел на схваченное морозцем окно, на деревенский луг, на три громадные сосны. «А может быть, не так уж и далеко», — спокойно произнес он, чувствуя себя гораздо лучше, чем когда-либо за последнее время. «Может быть», — подумал он, — «это бремя вовсе не идола, а стыд». «Ты ведь знаешь», — сказал Арман, — «почти каждый родитель на каком-то этапе чувствует то же, что и ты. Желание вернуться к прежней беззаботной жизни. Не могу тебе сказать, сколько раз мы с Рейн-Мари в раздражении смотрели на Даниэля и Анни и жалели, что это не чужие дети. Сколько раз мы жалели, что у нас дети, а не собаки». Почему-то эти слова вызвали у Жанны Ги желание расплакаться, с облегчением. «Ты сейчас рассказал о том, как тяжело далось вам решение сохранить ребенка», — добавил Арман ровным уверенным голосом. «Но есть разница между трудным выбором и вынужденным абортом плода, который далек от совершенства». Именно об этом и говорит профессор Робинсон. Именно на это она теперь намекает. И пусть она излагает свою теорию иными словами, это все равно разновидность Евгеники. Ты можешь себе представить, каких людей мы потеряли бы? Арман чувствовал, что его гнев может перерасти во вспышку, выходящую за рамки приличий. Но идеи, которые продвигала Эбигейл Робинсон, уводили гораздо дальше, за все пределы допустимого. Изучив статистику смертей во время пандемии и сделав оценку экономической целесообразности, она пришла к выводу, что одним выстрелом можно убить двух зайцев, и Эбигейл Робинсон в своей приятной манере была счастлива бросить камень, способный вызвать лавину. Что если помочь тем, кто страдает от невыносимых и бесконтрольных болей, умирающим, прикованным к постели, превратившимся после удара в овощ, слабым и немощным? Что если облегчить их страдания простой инъекцией? Они будут избавлены от мук, а общество от расходов, от бремени. Хотя это слово никогда не произносилось, оно подразумевалось невидимо присутствовала. А если оптовые смерти сотен тысяч пожилых мужчин и женщин, смерти, которые во время пандемии случались сами по себе, поставить на поток? Разве это не будет милосердием, добротой, даже человечностью? Разве не усыпляют неизлечимо больных животных? Разве это не считают поступком основанным на любви. Так в чем разница? Королевская комиссия, получив доклад Робинсон, отказалась его рассматривать, легитимировать само предложение. Но... Но профессор Робинсон отправилась в турне со своими лекциями. Она вывешивала свои графики и демонстрировала с присущей ей твердой уверенностью удивительно очевидную корреляцию между сэкономленными деньгами и деньгами, необходимыми для возрождения после экономической катастрофы, вызванной коронавирусом. Если реализовать ее предложение, то все будет хорошо. И разве ассистированный суицид уже не легализован в Канаде? А то, что предлагает она, Робинсон, представляет собой только еще один шаг в этом направлении. Конечно, если осуществить проект профессора Робинсон, то право умереть превратится в обязанность, но жертвы свободному обществу необходимы. И в последнее время профессор, ободренный растущей поддержкой, деликатно обращала внимание и на другую сторону жизненного цикла на младенцев с врожденными пороками развития и на то, как можно облегчить их страдания. Гамашу казалось теперь, что они заперты в каком-то подобии мистерии, финал которой определит, в какую сторону должны двигаться грядущие поколения. Впрочем, существовал способ остановить это. Если лицо возглавляющие, легитимирующие эту компанию. Я написал отчет о сегодняшних событиях, сказал Гамаш, обрывая собственную мысль. И, конечно, будет проведено расследование. Я завтра утром напишу. Начал Жанги и хотел продолжить заявление об отставке, но Гамаш перебил его. «Как?» — спросил он, подаваясь вперед и, держа крепко сцепленные руки на столе, как в зал прошли люди с хлопушками и с пистолетом! Как этот пистолет оказался в руках стрелка? Скажи мне честно, в какой момент ты покинул посту входных дверей? Только после того, как мы впустили последнего пришедшего на лекцию и закрыли двери. Никто не входил после меня, патрон и всех, кого пропускали в зал, тщательно обыскивали, я это знаю. Гамаш верил ему. Значит, кто-то спрятал пистолет в здании заранее, кто-то, имевший туда доступ. Брат Тардифа, — предположил Бавуар, — да, вероятно, но мы должны копать глубже. Надо искать человека, который заранее знал об этой лекции и мог, не навлекая на себя подозрения, Пройти в бывший спортзал. Смотритель? Возможно. Гамашу не хотелось думать, что Эрик Вио может быть соучастником, но в то же время он знал, что это обоснованный вопрос. К сожалению, в старом спортивном зале отсутствовали камеры наблюдения. Такое оборудование было бы слишком дорого для редко используемого и, к тому же, не представляющего особой ценности помещения. Но у Бувуара возникла мысль на этот счет. Помните видео, которое мы смотрели несколько недель назад? Для любителей из публики, снимавшего лекцию на телефон, запись была слишком чистой, слишком профессиональной. Робинсон наверняка нанимает кого-то для съемки своих выступлений. «Возможно, ты прав. Хотя камера была бы направлена на сцену, а не на публику. Впрочем, трудно сказать наверняка. А что с видеоснятыми зрителями? Пока ничего. Как вы уже отметили, камеры телефонов смотрели в сторону сцены, а после хлопушек начался сумбур». На видео все трясется, ничего не разобрать. Думаете, эти два события связаны? Хлопушки должны были вызвать панику и отвлечь внимание от выстрелов, чтобы в давке никто не заметил стрелка. Размышляя над этим, Гамаш медленно покачал головой. «Не знаю». «Простое совпадение кажется натяжкой». Но если эти события и были заранее спланированы, то результата не дали. Выстрелы прозвучали через 32 секунды после хлопушек. К этому моменту люди уже начали успокаиваться. Логичнее предположить, что взрывы хлопушек и реальную стрельбу планировали одновременно. «Может быть, все произошло по случайному стечению обстоятельств?» Тордиев, услышав хлопушки, решил, что это его шанс, и нужно им воспользоваться. Просто в спешке он не попал в Робинсон. «Возможно». Гамаш погрузился в раздумье. Администратор стрелкового клуба сказал, что Тардив отличный стрелок, верно? Но все же он промахнулся. «Два раза». Напряжение в стрессовой ситуации. Мы все промахивались. Столпотворение в зале Тордифа могли толкнуть, да и не скажешь, что он сильно промахнулся, патрон. Это верно. Гамаш все еще находил мелкие щепки от трибуны, застрявшие в ткани костюма. Если цель состояла не в убийстве Робинсона, а в том, чтобы напугать публику, то возможно. Он идеально воплотил в жизнь свои планы. Сначала хлопушки, чтобы пощекотать нервы, а потом выстрелы, гарантирующие панику. Гарантирующие давку у дверей и последствия, травмы и смерти мужчин, женщин, детей. «Что же за монстр этот Тардив?» — подумал Бавуар. Видимо, он предполагал, Даже если профессор Робинсон уцелеет, гибель людей в давке будет навечно связана с ее компанией, сказал Жан Ги. Если не она, то ее движение будет убито. Ой ли, усмехнулся Гамаш. А ты прикинь, беспорядки с десятками или даже сотнями жертв прогремят на весь мир. Робинсон получит известность, которую не купишь ни за какие деньги. На нее никто не взвалит вину за случившееся напротив. Все будут считать ее жертвой, едва избежавшей смерти. Это уже происходит. В сегодняшних вечерних новостях она казалась почти совершенством. Можно подумать, специально готовилась. «Погодите!» Жанги поднял руку, он не успевал следить за ходом мысли старшего инспектора. Полагаете? Она сама стоит за всем этим. Тардиф, промахнувшийся снайпер, ответил Гамаш. Промахнувшийся дважды. Чуть-чуть, повторил Бувуар. Он знал, хотя и не говорил об этом, что если бы он был на месте Тардифа, то попал бы в цель. Жанги вытащил свой блокнот и сделал себе заметку на память, выяснить, имели ли место контакты Тардифа с профессором Робинсон или ее помощницей. Но вдруг замер и посмотрел на Гамаша. Ты не уволен, сказал старший инспектор, прочитав выражение его лица. Я не упомянул тебя в отчетах, которые отправил сегодня вечером. Вы солгали? Грех упущения. Я не видел, что может выиграть Серте или публика от того, что великолепный полицейский будет уволен за один промах, от которого не случилось никакого вреда. — Если это выяснится, вас уволят, — сказал Бавуар. — Меня уже увольняли, — кивнул Гамаш. Подозреваю, им наскучило менять имя на дверной табличке. Послушай, Жанги. Это моя вина. Если я защищал чужого человека, то ты защищал собственную дочь. Ты дал мне понять это предыдущим вечером. Предупредил меня, и ты был прав. Она нуждается в защите. Это дело твоей жизни. Важное дело. Я нарушил приказ проговорил Бавуар. «Я знаю. Слушай, ты хочешь быть уволенным?» Когда Бавуар отрицательно покачал головой, Гамаш сказал «Бон, тогда перестань спорить. Прими это как данность. Мерси». Потом Жанна Ги осенила. «Этим делом займется отдел тяжких преступлений. Это же не убийство. Не наша сфера расследования». Но он... Я попросил, чтобы расследование было поручено нам, и получил согласие. Жан Ги начал было спрашивать, почему Гамаш захотел вляпаться в такую грязь, но остановился на полуслове. Он понял. Если за дело возьмутся сотрудники отдела тяжких преступлений, они точно выяснят, что произошло, и обнаружат, что Бовуар пренебрег своим долгом. Гамаш хотел защитить его, но Жанги подозревал, что его интерес этим не исчерпывается. Арман Гамаш хотел узнать побольше об Эбигейл Робинсон. Знание было силой, а ему требовалось как можно больше силы, чтобы оградить от зла внучку и всех подобных ей, и не похожих на нее. Жанги посмотрел в сторону камина. Возле него сидела Хания Дауд, эта выдающаяся женщина. Женщина, которая, рискуя жизнью, столько людей привела в безопасное место, в особенности детей, и при этом потеряла своих. Он слегка поклонился ей. Арман, понимая, что происходит в голове у зятя, встал и оттащил стол от угла, освобождая пленника. «Ты вот ничуть не похож на меня», — сказал он. «Но все же ты мой сын». Оливье и Габри присоединились к женщинам, и теперь все поднялись, чтобы поздороваться с Арманом и Жаном Ги, даже Рут. Обнимая старуху, Жан Ги ощутил птичьи кости под свитером, дырявым от моли, и ему подумалось что, может быть, безумная старая поэтесса и есть мать Розы. «Мы тут нахулиганили, патрон», — сказал Арман, обращаясь к Оливье и показывая на куски пирога, лежащие на полу. «Можем убрать. Не беспокойтесь, я уберу. У меня есть система утилизации». Он посмотрел на Рут. Не поднялась вместе со всеми только гостья, в ярком, пурпурном и золотом кафтане и в хиджабе. «Я хочу представить вас, Ханнии Дауд», — сказала мирно. Хания, это наши друзья, Арман Гамаш и Жан-Ги Бавуар». Теперь с близкого расстояния Жан-Ги видел, что на самом деле женщина довольно молода, а выглядела она гораздо старше из-за рубцов на лице и усталых глаз. Хания Даут уставилась на них. «Вы полиция?» «Да, и соседи», — сказал Арман. «Для меня честь познакомиться с вами, мадам». Он чуть наклонил голову, но руки не подал, зная, что она отвергнет рукопожатие. Несколько секунд она смотрела на него, потом произнесла «Не люблю полицию. Я вас в этом не виню. Я бы тоже не любил полицию, если бы мне, как вам, довелось пройти через такие испытания». Она улыбнулась ему. «Я встречала людей, мужчин, похожих на вас, достойных, думающих, наделенных властью. Вы прирожденный лидер, да?» К я глядела остальных женщин, и те кивнули. Она подалась вперед и понизила голос, отчего Гамашу пришлось нагнуться, чтобы услышать ее слова. «А еще я знаю, как вы используете свою власть и что вы делаете, чтобы ее удержать. Меня вы не обманете». «Я и не пытаюсь», — прошептал он в ответ ей. «Вы меня не знаете, мадам Дауд. Надеюсь, ваше отношение ко мне изменится в течение ближайших дней». Он выпрямился. «Уже поздно, и все мы устали. Надеюсь, вы хорошо выспитесь». Может быть, утром все будет выглядеть иначе. Исчезнет снег, появятся цветы, зазеленеет травка. Она повернула голову к окну. Никогда не видела более мрачного ландшафта. «Нет», — сказал Гамаш, — «снаружи ничего не изменится. Но внутри, вероятно. Во всяком случае, можно надеяться на это». «Можно не только надеяться. При желании мы способны на большее, старший инспектор. Одной надежды бывает мало». Когда она улыбалась, шрамы от порезов на ее лице становились заметнее. «Так вы знаете, кто я?» — сказал Гамаш. «Вы назвали меня старшим инспектором». «Мне известна ваша должность, и да». Посмотрев новости по телевизору, я вполне представляю, кто вы и какой вы. Канья пробормотала что-то в сторону камина. — не понял Гамаш. — Мой французский недостаточно хорош. Я сказала, — она повысила голос, чтобы слышали все. «Фэйбль — Фэйбль! Она посмотрела на удивленные лица друзей и соседей. «Я правильно произношу это слово?» «Уи!» — кивнул Габри и получил тычки локтями в бока от Оливье и Клары. «Хорошо, я только учусь. Французский красивый язык, я думаю, фейбль. Звучит лучше, мягче, чем английское слово. И имеет множество оттенков». Теперь она обращалась напрямую и исключительно к гамашу. Другие для нее словно исчезли. Это слово пришло мне в голову, когда я увидела вас в новостях сегодня, старший инспектор. Оно означает слабый, маленький, малосильный. Я верно говорю? Это перевод. Согласился он, скорее испытывая любопытство, чем чувствуя себя оскорбленным. Из какой статьи хейни дают оскорблять его? С какой целью? Ханья поднялась из глубин кресла и заявила. «Я отправляюсь спать». Она посмотрела на Клару. «Кажется, я ночую в вашем доме. А на холме имеется роскошная гостиница и спа-комплекс». «Да, Берш», — подтвердила Клара. «Отлично, завтра я перееду туда». «А теперь продемонстрирую самодовольной толпе жест обожания». «И пожелаю вам всем бон ньюи. Она выставила средний палец. Гамаш посторонился, чтобы пропустить ее, но она остановилась перед ним. «Вы хотите знать, почему я назвала вас слабым? По правде говоря, мне все равно. Я думаю, так ли это на самом деле? Вас многое задевает включая отношение к вам других людей. «Вы знаете, что проповедует та женщина?» «Эбигейл Робинсон», — сказал Гамаш Уи, — «массовое убийство. Я несколько раз просмотрела этот репортаж. Я узнала это выражение ваших глаз, когда вы смотрели на нее. В них была ненависть, верно?» Гамаш не опроверг ее предположение, и она продолжила. «Но вы не только не попытались отменить ее лекцию, вы ей жизнь спасли. Несмотря на ваше старание выдать это за героизм, суть вашего поступка мне ясна. Я раскусила вас, старший инспектор, встречала тысячи таких, как вы». Вы жертвуете деньги. Думаю, даже на мое дело что-то пожертвовали. Вы будете подавать еду голодным и собирать одежду для бездомных. Вы будете произносить страстные речи, но и пальцем не шевельнете, чтобы остановить тирана. Вы хотите, чтобы это сделали другие. Вы хотите, чтобы это сделала я. Вы маленький, слабый, лицемер. «Я думаю...» Она внимательнее всмотрелась в него. Ее глаза обшарили его лицо, остановились на шраме, пересекающем висок. «Да, я думаю, вы, наверное, хороший человек. Во всяком случае, вам нравится так считать. Порядочный. Но Вы еще и фейбл. А вот я нет». Я непорядочная и не слабая. Когда Арман не ответил, она понизила голос. — Лучше не стоять у меня на пути. — Ей вроде бы собираются дать Нобелевскую премию мира, — сказала Рут, глядя в спину уходящей женщине. — Кто у них еще в списке, Ким Чен Ын, Путин? Мирно посмотрела на Армана. «Ну как вы? Похоже, она задела вас за больное место», — Арман хохотнул. «Виноват, не прикрылся». «Больным местом, которое Хния задела по догадке или по странному наитию, была недавняя мысль Гамаша о том, что случилось бы, если бы он среагировал не так моментально». И частично, частично он сожалел, что успел среагировать. Где-то внутри занозой сидел вопрос: не провалих, не я Дауд, Героиня Судана ему действительно не хватало мужества. Уже во второй раз за два дня его обвиняли в трусости и эти обвинения были связаны с Эбигейл Робинсон. Он отправился домой вместе с Жаном Ги. По пути Арман думал о шрамах на молодом лице Хании. Пытался представить, какой она была в детстве, до этого. Кем бы она стала, если бы родилась и выросла здесь? Какой она стала бы, если бы ее щеки обдували зимние ветра? Аня полосовала лезвие мачете. Он думал о том, каким бы был он, какой была бы Рейн-Мари, какими Анни и Даниэль, если бы они родились в той же деревне, что их и не я, Дауд. Арман остановился на тропинке, ведущей к дому, закинул голову, посмотрел в ясное ночное небо, на звезды в вышине. жан тоже остановился и взглянул вверх. Хотя Жанна Гия разозлила то, что наговорила эта женщина, по большому счету он испытывал облегчение. Часть тяжелого груза свалилась с его плеч. Поспособствовало улучшению его настроения и то, что он вспомнил о масляных тартах в жестяной коробке в кухне. Арман тем временем разговаривал с большим ковшом, этим огромным небесным сосудом Жанги Жан-Ги перевел взгляд с небес на тестя. «Пардон?» «Я сказал, молитесь, чтобы не оказаться в аду, где гибнут молодость и смех». «Отлично!» — кивнул Бувар и подумал. «Только не говорите, что это стихи». «Это стихотворение», — сообщил Арман. «Только ради бога не длинное». Арман посмотрел на зятя, И улыбнулся. Она назвала нас самодовольной толпой. Уи, масляные тарты, масляные тарты. И что? Я подумал. Может, она имеет в виду слова из стихотворения Сасуна о Великой войне? Ну, если бы все разговаривали стихотворными цитатами, да и откуда ей знать эти стихи? Полагаю, она знает гораздо больше, чем можно догадаться монами. Включая Ад, где гибнут молодость и смех. Впрочем, подумал Гамаш, как и я.